Глава двадцать «Ленин». «Все еще не любишь подвалы?» «Что ж, это не любовное поприще. Возможно, за разговоры о такого рода личном он не воспламеняет собеседников». «А с чего бы?» «Ага, столько лет прошло, а при малейшем подозрении в слабости из-под маски вновь рвутся нотки запальчивой детской обиды. Только что ножкой не топнул». «Просто пытаюсь поддержать беседу. Люди так иногда делают». Разумеется. Я искренне постаралась, чтобы в голосе не было и тени сарказма. Искомое имя не спешило попадаться. Эпитафии разной степени истертости смешивались перед глазами, не задевая сознание, в котором по очевидным причинам созрел вопрос «А что в итоге стало с моим собственным телом?» Глупо, что я не спросила Дождя, уж он-то должен был знать. Огню этот вопрос я задавать не решалась, По крайней мере, сейчас. Кто знает, не примет ли он любопытство за обвинение. По мере того, как мы приближались к восточному краю верхнего из отведенных под склепы этажей, молчание стало изрядно некомфортным. Тем большим облегчением было, когда огонь, резко остановившись, указал налево. «Он». Действительно, несмотря на тусклое освещение, надпись на могиле перепутать было нельзя. «Он». Пополам с радостью пришла и растерянность. Дальше-то что? Ну, нашла я гроб. Ну, сейчас поздороваюсь с милым предшественником и... Нет, теоретически я знала ритуал передачи энергии. Только вот огромное «но». Кто сказал, что он сработает при попытках отобрать всю энергию, причем у полсотни лет как гниющего трупа? «Ты не выглядишь человеком, который точно знает, что делает». Огонь улыбнулся кончиками губ, обходя меня и самостоятельно сдвигая каменную крышку саркофага. «Учти, мы не можем торчать тут вечно, так что, если ты сейчас скажешь, что у тебя не припасен план действий, я затолкаю тебя в этот саркофаг и уйду за стражей». Удивительно, но от такой угрозы на душе стало легче, просто потому, что в тихом ворчании узнавался прежний огонь, тот, что был мне другом. На словах он осуждал все и всегда, но неизменно поддерживал, когда требовалось дело. Впрочем, сейчас не слишком хотелось давать лишний повод для недовольства, потому что я, мысленно порадовавшись, что тело мага, скорее всего, не сгнило, уперлась руками в край саркофага и бодро запрыгнула внутрь. Повезло, ноги встали удачно, и я даже не потоптала несчастного умершего, лишь подняла пыль. Все равно некрасиво, но в конце-то концов я же не развлечения ради залезла, а по делу потерпит. Почему-то я ожидала увидеть, если и непочтенного старца, то хотя бы зрелого мужчину. На дне гроба лежал юноша лет двадцати, а то и меньше. Черные локоны, аккуратно расчесанные и уложенное, обрамляли бледное лицо. Можно было подумать, что он спит, если бы не крупные грубые стежки на шее». «Интересно, кто удосужился пришить ему отсеченную голову? Явно не милость судейской системы, тут что-то личное. Его умыли, зашили, переодели в красивую одежду и аккуратно устроили в каменном гробу, вложив в руки потрёпанную книжечку в красном переплете. И, судя по остаткам сохшихся стеблей, букет цветов. Стало вдруг неловко, будто я вторглась в чужую спальню. Кто-то явно сделал все, чтобы мальчик покоился с миром, а я по нему чуть ногами не походила, ожидая увидеть грубо брошенный, искореженный труп, который после казни сильнее сквернить уже вряд ли получится. По какому поводу застыло? Из нерешительности меня вновь вывел огонь. Ему, в отличие от меня, рост позволял, упершись ногой в выступ помоста, спокойно заглянуть в саркофаг и рассмотреть причину заминки. При виде мертвеца он присвистнул. «Хорошенький, хоть и дохлый. Не вздумай включить свои некроманские шуточки. Знаем мы, как ты любишь всякое миловидное отребье в любовничке выбирать». Ногой по лицу он не получил только потому, что успел увернуться. Иначе никакая полезность его бы не спасла. До чего же мерзкая способность буквально одной фразой пройтись по самым болезненным точкам? Возможно, шутки про свой чудовищный дар и его ассоциацию с некромантией я бы истерпела даже после всех бед, что он мне принес. Но одна мысль об Ильяне, будь-то кипятком ошпарила, отбив моментально весь инстинкт самосохранения. Я хотя бы выбираю, а ты ухитрился, видимо, упустить то, что уже было в руках. Слова рвались с языка быстрее, чем затопленный долго подавляемой болью мозг их обрабатывал. Что-то не вижу рядом с тобой счастливую лу, Огонь побледнел и отшатнулся от саркофага, чуть не споткнувшись о неровную плиту. Вмиг ставшее мертвенно-бледным лицо исказилось с такой злостью, что впору было ждать нового пламенного копья в грудь, а на кончиках напряженных пальцев замелькали алые искры. Но не успела я хотя бы подумать, как избежать неминуемой катастрофы, мужчина взял себя в руки. По крайней мере, голос, когда огонь заговорил, звучал на удивление мирно. «Не видишь?» Заканчивай, что начала. Кожа покойника была ледяной и гладкой. Трупов я никогда не боялась, но когда пальцы легли ему на лоб, рука невольно дрогнула, словно в надежде разорвать контакт. На то, чтобы сосредоточиться, ушло почти пять минут. Это мало, если ты занят делом, но в тишине гробницы показалось вечностью. Для непростого ритуала требовалось освободить сознание, но кровь кипела, а в череп изнутри то и дело бились гулкие болезненные слова, и чужие, и свои. Однако в какой-то момент ураган улегся, позволяя нитям сознания осторожно скользнуть в окружающий мир, робко ощупывая мертвеца и пытаясь установить с ним контакт. Я почти удивилась, когда попытки увенчались успехом. Больше всего это напоминало медленное погружение в темноту бездонного омута. Обычно при передаче силы по путям струилось покалывающее тепло или густой жар, но то от живых. Очевидно, все, что можно извлечь из безжизненного тела – могильный холод. Но не сдаваться же сразу, верно? Вытягивать этот холод оказалось удовольствием крайне сомнительным, но я честно позволила мертвой силе несколько секунд перетекать в мои ладони, прежде чем разрешила себе разорвать связь. Нет, так оно решительно не работает, или... Внезапная мысль чуть не заставила отступить на шаг, все же потоптавшись по мертвецу. Если даже предположить, что мы где-то ошиблись, изучая записи, и парнишка не был предыдущим аватаром смерти, хоть какая-то сила в нем должна была остаться. И даже проводя ритуал извлечения как-то иначе, я должна была искомую энергию хотя бы почувствовать. Но юноша был пуст. И вывод напрашивался только один. Магия ушла из него намного раньше. Что не так? От спутника не укрылось мое замешательство. В нем нет магической энергии. Замалчивать не было никакого смысла. Ежу понятно, что процесс не пошел. И я понятия не имею, куда она делась, куда она вообще могла деться. Я почти возмущенно взглянула на огня, будто он был кругом виноват в сложившейся ситуации, и наткнулась на мучительно знакомое выражение лица, выражение, с которым он обычно пытался понять, проверяю я его или действительно настолько туплю. Подобная мина, повъевшейся в кости привычки, заставила мозг заработать с удвоенной силой чтобы не выставлять себя перед другом полной дурой. Потому ответ пришел в тот же миг, как огонь, явно еще не до конца поверивший в мою непроходимую дремучесть, осторожно предположил «Ну, в тебя?»